«Посмотрим», — сказал Мартин, отсутствующий, рассеянный. «Но к Вельсу я не пойду», — сердито буркнул он. «Еще раз спасибо», — он попытался улыбнуться. «Вы уж извините меня, многовато свалилось сразу на мою голову». «К Вельсу он, конечно, пойдет», — сказал Жак после ухода Мартина. «Им слишком хорошо жилось здесь, в Германии», — прибавил он задумчиво. «Они не привыкли к трудностям». По улице с песней проходил отряд коричневых фланкснехтов, возвращавшихся с предвыборного собрания. Они пели: "Когда граната рвётся, от счастья сердце бьётся". Жакло Виндель покачал головой. "Можно и наоборот сказать: когда граната бьётся, от страха сердце рвётся". Он опустил жалюзи, выбрал несколько граммофонных пластинок с любимыми напевами. В комнате пахло булочками, паштетом и вином. Жак Лавиндель мечтательно положил в рот еще одну булочку, медленно стал жевать, запивая маленькими глотками вина. Склонив на бок рыжеватую голову, закрыв глаза, подпевал он граммофону. «Было нас шесть братьев, торговали мы сукном. Один бедняга помер, мы остались в пятером». Мартин, между тем, вернулся на Корнелию-штрассе. Лизелоту и Бертольда он застал еще в зимнем саду. Он взглянул на Бертольда, заметил, как мальчик за последние недели изменился. Такой угнетённый и даже постаревший вид у него. Плохой отец, так долго он ничего не замечал. Он положил руку на плечо Бертольду. Сын уже действительно перерос его. Что, сынок, сказал он. Бертольд сразу понял, что отцу всё известно. Он с облегчением подумал, что вот теперь отец заговорит с ним. Жак сад филь тебе какую-нибудь неприятную новость, спросила Лизелотта. Ранзефи Мартин вошёл в комнату. Она уже по шагам его знала, что с ним стряслась какая-то беда. Да. Праздником, или выражаясь в стиле нашего шурина Йонтефом, это назвать нельзя. Мартин, испытывающий, посмотрел на Виртольда. Сейчас ли поговорить с ним? Я измучен, устал как пёс. Самое лучшее было бы погасить свет. Закрыть глаза и не сразу лечь в постель, а посидеть в кресле, вот так, не двигаясь. Кресло не такое удобное, как у Жака. Это апермановское кресло. Он мог бы позволить себе купить кресло и подороже, но из чувства долга обставил свою квартиру исключительно апермановской мебелью. И переговоры с Вильсом он тогда провалил только потому, что был не в своей тарелке. Отложить, может быть, на завтра разговор с Бертольдом. Но сейчас, в присутствии Лизы Лотты, легче говорить. А завтра ему надо к Вельсу унизиться. «И тебе, сынок, пришлось в последнее время немало пережить», — начинает он. Голос звучит ясно, не очень напряженно. В человеке больше сил, чем он думает. «Как часто кажется, все кончено. Больше я не могу. Однако всегда находишь в себе какие-то запасы энергии. Ты, Бертольд, проявил большую заботливость, рефвня не обременять на своими неприятностями. Но и я, и мама охотно бы тебе помогли. Лезотта поворачивает светлое лицо от одного к другому. Трудно ей приходилось в последнее время между молчаливым мужем и молчаливым сыном. К христианке жене еврея и матери юноши еврея время предъявляет свой жестокий счёт. Хорошо, что Мартин наконец заговорил. гибе очень не повезло с твоим докладом, Виртольд, говорит она, дослушав Мартина. А как тебе радовала эта работа? Трудно было бы короче и проще выразить всё то, что произошло в связи с этим докладом. Но Виртольд чувствует, что слова матери исчерпывают всё, что она не хуже его во всех тонкостях представляет себе случившееся. Доклад был хороший, с неожиданной горячностью сказал Виртольд. У меня сохранилась рукопись. Вы убедитесь и ты, отец, и ты, мама, что это лучшее из всего, что я когда-либо делал. И директор Франсуа подтвердит это. Доктор Гейнсус был бы очень доволен. Конечно, конечно, мой мальчик успокаивал его лезолота. Но теперь приходится иметь дело с доктором Фаглизангом. Возвращается Мартин к предмету разговора. До пасхальных каникул, то есть До перевода в следующий класс осталось 2 месяца. Надо потерпеть это время. Ты считаешь, что я должен извиниться? Виртуль старается говорить объективно, даже деловито, без горечи, отречься от своих слов. Добавляет он сухо. Возможно, что именно эта сухость и вызвала в Мартине раздражение. Я устал, как пёс, думает он снова. Мне чертовски тяжело. следовало отложить этот разговор до завтра. А теперь ни в коем случае не распускаться. Я пока ничего не считаю. Мартин хотел сказать это дружески, но получилось довольно резко. А если ты не извинишься, какие по-твоему последствия это может иметь? продолжал он, помолчав холодно, как бы взвешивая. Возможно, что меня исключат, сказал Дертольт. Это значит, подвёл итог Мартин, что тебе придётся отказаться от немецкой школы в Апфе, а возможно, что и от дальнейшего образования в пределах Германии. Тон его был всё же такой деловито-холодный, расчётливый. Он вытащил пенсне, стал протирать стёкла. Ты понимаешь, Бертольд, что я не могу на это согласиться. Бертольд взглянул на отца. Отец сидел подтянутый, настороженный, как на деловой встрече, когда хочешь добиться своего. Так вот, каков его отец в решительную минуту? В решительную минуту он ничего не понимает, не хочет ничего понимать. Он, Бертольд, значит, был прав, не заговаривая с отцом о своих затруднениях. Но надо что-то сказать, его ответа ждут.